На мой взгляд, возникает ужасная путаница, когда мы говорим «Вы знаете, кто?» — продолжил он. Никогда не видел причин, по которым следует бояться произносить имя Вольдеморта. Да-да, конечно. В голосе профессора раздражение чудесно уживалось с обожанием. Но вы не такой, как все. Все знают, что вы единственный, кого... «Вы знаете, кто...» — «Хорошо, хорошо. Кого Вольдеморт боялся?» «Вы мне льстите», — спокойно ответил Дамблдор. Волдеморт обладал такими силами, которые мне не подвластны, только потому что вы слишком, слишком благородны для того, чтобы использовать эти силы». Мне повезло, что сейчас ночь. Я не краснел так сильно с тех пор, как мадам Помфри сказала мне, что ей нравятся мои новые ушные затычки. Взгляд профессора МакГонагал уткнулся в Альбуса Дамблдора. А по сравнению с теми слухами, которые курсируют взад и вперед, Стайсов, это просто ничто. Вы знаете, о чем все говорят? Они гадают, почему он исчез, гадают, что же, наконец, смогло его остановить. Впечатление было такое, что профессор Макгонагал наконец, заговорила о том, что беспокоило ее больше всего о том, что ей так хотелось обсудить, о том, ради чего она просидела целый день на холодной каменной стене, и пронизывающий взгляд, которым она смотрела на Дамблдора, и то, что так она не смотрела на него, никогда была кошкой, никогда превратилась в женщину, только подтверждала это. Было очевидно, несмотря на то, что она знает, о чем говорят все вокруг, Она не поверит в это, пока Дамблдор не скажет ей, что это правда. Однако Дамблдор, увлекшийся лимонными дольками, не торопился с ответом. «Говорят, — настойчиво продолжила профессор МакГонагал, — говорят, что прошлой ночью Вольдеморт появился в Годрикс-Холлоу, что он появился там из-за Поттеров. Если верить слухам, то Лили и Джеймс Поттеры, то они... Они мертвы. Дамблдор склонил голову, и профессор МакГонагал судорожно втянула воздух. Лили Джеймс? Не может быть. Я так не хотел в это верить. О, Альбус! Дамблдор протянул руку и коснулся ее плеча. Я понимаю. С горечью произнес он. Я очень хорошо вас понимаю. Когда профессор МакГонагал снова заговорила, голос ее дрожал. И это еще не все. Говорят, что он пытался убить сына Поттера в Гарри, но не смог. Он не смог убить этого маленького мальчика. Никто не знает, почему, никто не знает, как такое могло произойти. Но говорят, что когда Вольдеморт не смог убить Гарри Поттера, его силы вдруг иссякли. И именно поэтому он исчез. Дамблдор мрачно кивнул. «Это... это правда?» — запинаясь, спросила профессор МакГонагал. «После всего, что он сделал, после того, как он убил стольких из нас... Он не смог убить маленького мальчика. Это просто поразительно. Если вспомнить, сколько раз его пытались остановить, какие меры для этого принимались, но каким чудом Гарри удалось выжить. «Мы можем лишь предполагать», — ответил Дамблдор. «Возможно, мы так никогда и не узнаем правды». Профессор МакГонагал достал из кармана кружевной носовой платок и залезла им под очки, чтобы промокнуть глаза. Дамблдор шумно втянул носом воздух, достал из кармана золотые часы и начал пристально их разглядывать. Это были очень странные часы. У них было двенадцать стрелок, но не было цифр. Вместо цифр там были маленькие планеты. При этом они не стояли неподвижно, а безостановочно перемещались по кругу. Однако Дамблдор, по-видимому, прекрасно понимал, что именно показывают часы, потому что он засунул их обратно в карман и произнес Хагрид, задерживается. Кстати, как я полагаю, именно он сказал вам, что я буду здесь. Да, подтвердила профессор Макгонагал. Но, как я полагаю, вы не скажете мне, почему вы оказались именно здесь? Я здесь, чтобы отдать Гарри его. Тети и дяди. Они единственные родственники, которые у него остались. Неужели вы? Неужели вы имеете в виду тех, кто живет здесь? Вскричала профессор Макгонагал, вскакивая на ноги и тыча пальцем в сторону дома номер четыре. «Дамблдор, вы этого не сделаете. Я наблюдала за ними целый день. Вы не найдете другой парочки, которая была бы так не похожа на нас. И у них есть сын. Я видела, как мать везла его по улице, а он пинал ее ногами и орал, требуя, чтобы ему купили сладкого. И вы хотите, чтобы Гарри Поттер оказался здесь? Для него это лучшее место, — твердо ответил Дамблдор. Когда он повзрослеет, его тетя и дядя смогут все ему рассказать. Я написал им письмо. — Письмо? — очень тихо переспросила профессор Макгонагал, садясь обратно на забор. — Помилуйте, Дамблдор, неужели вы на самом деле думаете, что сможете объяснить в письме все, что случилось? Эти люди никогда не поймут Гарри. Он станет знаменитостью, даже легендой. Я не удивлюсь, если сегодняшний день войдет в историю как день Гарри Поттера. О нем напишут книги. Каждый ребенок в нашем мире будет знать его имя. Совершенно верно, согласился Дамблдор, очень серьезно глядя на профессора поверх своих затемненных очков. И этого будет достаточно для того, чтобы вскружить голову любому мальчику, стать знаменитым, прежде чем он научится ходить и говорить. Он даже не будет помнить, что именно его прославил. Неужели вы не видите? Насколько лучше будет, если он окажется далеко от нашего мира и будет жить здесь до тех пор, пока не вырастет настолько, чтобы быть в состоянии справиться со своей славой. Профессор МакГонагал поспешно открыла рот, чтобы сказать что-то резкое, но, передумав, сделала глубокий вдох и перевела дыхание. «Да, да, конечно же, вы правы». «Но скажите, Дамблдор, как мальчик попадет сюда?» Она внимательно оглядела его мантию, словно ей вдруг пришло в голову, что под ней он прячет Гарри. «Его принесет Хагрид?» «Вы думаете, это... Вы думаете, это разумно доверить Хагриду столь ответственное задание?» «Я бы доверил ему свою жизнь», — просто ответил Дамблдор. Но я не ставлю под сомнение его преданности вам, неохотно выдавил из себя профессор Макгонагал. Но вы ведь не стынете отрицать, что он небрежен и легкомыслен. Он что это там? Стоявшую вокруг них тишину нарушили приглушенные раскаты грома. Звук становился все громче, и Дамблдор и Макгонагал. Стали вглядываться в темную улицу в поисках приближающегося света фар, а когда они, наконец, подняли голову, сверху послышался рев, и с неба свалился огромный мопед. Он приземлился на правый драйв прямо перед ними. Мопед был огромных размеров, но сидевший на нем человек был еще больше. Он был почти вдвое выше обычного мужчины, и по меньшей мере... В пять раз шире. Ну, попросту говоря, он был непозволительно велик и к тому же имел дикий вид. Спутанные борода и заросли черных волос практически полностью скрывали его лицо. Его ладони были размером с крышки от мусорных баков, а обутые в кожаные сапоги ступни величиной с маленьких дельфинов. Его гигантские мускулистые руки прижимали к груди сверток из одеял. «Ну, — Ну, наконец-то, говорит В голосе Дамблдора ясно слышалось облегчение. — А где ты взял этот мопед? — Да, я его одолжил, профессор Дамблдор, — ответил гигант, осторожно слезая с мопеда. — У молодого Сириуса Блэка. — А насчет ребенка я привез его, сэр.